Глава первая. Современная софистика. Язык маскировки и возмущения. Границы рационального порядка существования проявляются в невозможности того, чтобы это существование могло быть понято и оправдано в своей действительности из самого себя. Для того, чтобы удержаться в своей абсолютизации, оно нуждается в языке маскировки — И чем невозможнее становится достигнуть рациональной правильности, тем в большей степени это становится методом. Его масштаб — общее благо, утверждаемое как несомненное. Его интерес — умиротворение всех, дабы они спокойно и упорядоченно выполняли свои функции. Ужасные стороны существования находят свое успокаивающее пояснение в определенных инстанциях. Если же приходится применять принуждение насилия, то это посредством разделения ответственности приписывается недостижимой власти. То, что не мог бы взять на себя отдельный человек, осмеливается совершать аппарат. При неразрешимых проблемах взывают как к наиболее значимой инстанции к науке. Служа публичному интересу, понятому как порядок существования, она готова в качестве компетентной инстанции предоставить в распоряжение аппарата вынесенное ею суждение, которое в самых трудных случаях должно быть признано окончательным. Если компетентное лицо фактически не обладает и не может обладать нужным знанием, оно вынуждено обратиться к формулам, создающим видимость знания. Например, при оправдании политических актов посредством их интерпретации в терминах государственного права при интернировании преступников, при толковании неврозов, вызванных несчастными случаями, для уменьшения страховых обязательств и так далее. Собственно говоря, сказанное значение не имеет. Ценностным масштабом формулы служит возможность сохранить порядок, замаскировать то, что ставит его под сомнение. Противоположным методом является язык возмущения. Он так же как успокаивающий метод, служит массовому порядку, но скрывает истину другим методом. Вместо того, чтобы обращаться к целому, изолируется и резко выделяется отдельный случай. В ярком свете, направленном на одно, скрывается другое. Совершается в любом смешении апелляция ко всем темным инстинктам, а равно и ко всем высшим этическим ценностям. И все это лишь с одной целью оправдать возмущение. Подобно тому, как язык рационального обоснования служит, исходя из общего блага, средством сохранить порядок, так язык изоляции протеста служит средством разрушения.